Президент ни о Клаве, ни о ее жажде знаний ничего не знал. Ему и без всяких там Клав забот хватало. В частности, главу государства российского очень беспокоили все инопланетяне вообще и свергнутый им президент Трунаров Ром, в частности. Об этом с ним и хотел поговорить министр обороны, Но президент пока не был готов к принятию какого-то определенного решения, и поэтому от министра прятался. Ну, то есть под кровать и шкафы, конечно, не залезал, но и на глаза члену кабинета министров старался не показываться. Что сделать было не так-то просто. Поскольку данный навязчивый вышеупомянутый индивидуум, Знал в Кремле все входы и выходы. Ну, или почти все. «Хорошо, Игорь Сергеевич, входите!» Сдался президент, когда в очередной комнате в очередной раз министр обороны постучал в очередную дверь. «Слушаю вас, только докладывайте кратко. У меня и без вас дел не в проворот. Я предлагаю немедленно начать операцию». Взял с места в карьер министра обороны. Люди у нас уже достаточно подготовлены, обучены и морально усочивы. Думаю, найти этого мятежника и притащить его к нам живым или мертвым, они вполне смогут. Думаете? — переспросил президент. Уверен, — твердо отрапортовал Игорь Сергеевич. И еще, я думаю, что незачем другим странам участвовать в этой операции. Ну, слишком много желающих примазаться к нашей славе. Да вы еще добудьте славу эту, хмыкнул президент. А как быть со средствами локационного обнаружения мятежников? Нет, и шансов для их нейтрализации почти нет, доложил министр обороны. Но есть информация, что очень скоро в систему ЛОНы Войдет комета. Думаю, следует воспользоваться ею как прикрытием и незаметно проскочить планеты мятежников. Комета в качестве прикрытия? Это что-то новенькое, проронил президент. Я не очень разбираюсь в космических полетах, но, по-моему, мелкие частицы, которые составляют хвост кометы, чрезвычайно опасны для космических кораблей. Вы так и не считаете? Я не уверен, замялся Игорь Сергеевич. Может быть, следует проконсультироваться по этому поводу с астрофизиками или еще какими спецами. Вот и консультируйтесь. Вон телефон на столе стоит, прямо отсюда и звоните. Выясните все детали, а завтра утром придете ко мне с докладом. И впредь. Прошу вас, не до работы до конца проекта, мне не предлагать. Дал президент наказ министру и торопливо выскочил из комнаты. Ну, конечно, все это было произнесло довольно спокойным тоном, но из уст, всегда сдержанного президента подобное высказывание звучало как самый жесточайший разнос. Обычно в таких случаях министр обороны падал в обморок, ожидая перевода с понижением в гонизор Муторакани, на глухозакрытинско, или, может быть, если повезет, куда-нибудь не так далеко, к черту норга, например. Но теперь Игорь Сергеевич заматерел и знал, что президент строк, но справедлив. При прежнем главе государства российского и за меньшие провинности, чем плохо подготовленный доклад, могли в Сибирь сослать, а нынешний гуманин, ну, хоть и суров. И именно поэтому, что свято верил в гуманность президента, Игорь Сергеевич в обморок не упал. Но вот сдержать учащенное сердцебиение и обильно потовыделение выделения все же не смог. Не смогла этого сделать и посудомощица Клава, которая даже и не по своему желанию, а по велению обиженного греха, приперлась по тайным коридорам прямо к кабинету, где с глазу на глаз беседовали министр и президент. Ну, конечно, лысеющий дядька-министр Клаву интересовал мало, А вот от президента девушка глаз оторвать не могла. Во-первых, потому что он мужчина видный, что само по себе женские взгляды притягивает. Во-вторых, от того, что он президент, а это притягивает взгляды уже не только одних женщин. А в-третьих, клава от президента глаз не отрывала потому что раньше главу государства так близко видеть ей не приходилось. Ведь ему-то на мойке делать было совершенно нечего, как и Клаве в президентских апартаментах. И хоть работала посудомойщица в Кремле, до сегодня видела на главу государства лишь пару раз. Да и то издалека и мельком, когда он под урус охраны проходил. А тут лишь руку протяни, и президента можно даже пошупать. Однако рук Клава не распускала. Она буквально прилипла к небольшим трещинам в стене, стараясь рассмотреть президента до мельчайших деталей и запомнить таким на всю оставшуюся жизнь. Грех, конечно, внушал девице несколько иные мысли, но, к его удивлению, Клава держалась стойко, И когда президент из кабинета вышел, грех и вовсе впал в панику. А Клава, вытирая со лба выступивший пот, умудрилась задеть за рычажок, открывавший потайную дверь, и в клубах пыли с жутким грохотом свалилась прямо под ноги министру обороны, еще не пришедшему в себя от разговора с президентом. К счастью для Игоря Сергеевича, кремлевская посудомойка была вполне красива собой. Будь Клава хоть чуточку пострашнее, министра точно свалил бы инфаркт, который, как известно, за всеми министрами и политиками охотится в первую очередь. А так Игорь Сергеевич сначала сдержал рвавшийся изо рта крик, затем охрану, примчавшуюся на грохот, а потом начал усердно сдерживать Клаву, то ли изображавшую обморок во избежание возможного наказания, то ли действительно лишившуюся чувств на полном серьезе. Стоит отметить, что чем больше Игорь Сергеевич Клаву сдерживал, тем больше ему нравилось это делать. Вот так и родилась в Кремле любовь. Да, интересно, а зачем я все это вам рассказывал? Пока еще шар голубой, который, по слухам, крутится-вертится, что вполне естественно. Поскольку, что же еще голубой может делать? База икса сценизаторов, где голубые только глаза у Сары Штольц. И время вытворяет черт. Что, причем без помощи чарминтатора. Море, небо, яркое солнце. Свежий ветерок тревожит безбрежную гладь. И ослепительно белые чайки чиркают крылом по гребням невысоких волн. Прозрачный воздух словно звенит от каждого легкого движения. И пьянит ничуть не хуже хорошо рушистого вина. Легкий щебет птиц перекликаться с шорохом, набегающих на прибрежную гальку волн, и, и над всем этим сидит на холме подсук и громко смачно над души матерится. Причем на самом деле он только матерится. Все остальное не более чем просто воспоминания. Такие вот видения преследовали Миколу с утра до ночи. Ночью преследования прекращались, и видения полностью занимали собой весь беспомощный спящий разум Ясаула. И он сначала потихоньку, потом все громче и громче начинал проклинать тот день, когда вообще узнал, что на свете есть моря, и их очень рекомендуется использовать для ублажения, понравившихся мужчинам женщин. Впрочем, это еще ерунда. По после окончания службы в армии предстояло узнать о норковых шубках, бриллиантовых колье, пятизвездочных отелях и о том, что, дорогой, мне снова нечего на себя надеть. Но не стоит говорить о грустном. Пацуку и сейчас проблем вполне хватало. Его так замучили эти подсознательные полеты в прошлое, что Исаул боялся спать. А если и спал, то просыпался за два часа до подъема, минут девяносто смотрел на кровать с ненавистной еврейкой, а затем вставал и шел принимать душу. Там хотя бы вода не солена, птички не щебечут. И женщин в пределах четырех стен не наблюдается.